Глава 11 Третий заход. Альберт. Альберт ждал Джин, как и всегда, под стрелкой. Перед самым выходом на дело он получил раскладку по порошку. Алхимики подтвердили, что основной ингредиент чешуя драконит. Назвали еще несколько элементов, но полный состав определить не сумели. И сейчас лорд очень сожалел, что сразу не схватил крупье и его подельника в рапсодии. Кто ж знал, что этот гад такой осторожный, и второй раз выманить его будет сложнее? Джин тоже явилась не в духе, от девушки буквально фанило раздражением. Ну что, без приветствия, начала она. Слышно что-то про лорда с его апартаментами. Тишина, заверил ее Альберт. Так что давай попробуем еще раз. «Последний, надеюсь», — буркнула Джин. А Алю не хотелось с ней так расставаться. И дело не в том мехе-артефакторе. Они уже смогли его разок подцепить, сумеют и второй. Да и страшно было подставить девушку, он и без того втянул ее в расследование сильнее, чем планировал. Но все же при мысли, что они могут больше не увидеться, становилось совсем тоскливо. Аль понимал всю абсурдность ситуации. Он тот самый лорд, которого она терпеть не может. И, по-хорошему, Альберт должен ее арестовать. Но у него не всегда получалось правильно. Даром, что он уже три года был лордом порядка. Слушай, первый начала разговор Джин. А что такое эмпатия? Эмпатия, удивился вопросу Аль. Это способность ощущать эмоции других живых существ. Она связана с магией? Напрямую нет, это два разных дара. В сочетании они дают разные способности. Но эмпатия может быть у человека и без магии. И он может брать магическую клятву. Альберт внутренне подобрался. Какой-то странный у них разговор завязался. И, наверное, неспроста. Нет, магическая клятва на то и магическая. А что? Да просто. Значит, без магии с клятвой никак, уточнила Меха. И Альберт уже почти ответил, что никак, но осекся. Он знал один пример человека, умевшего брать клятвы без магии. Мне быть чуть больше информации, протянул он. Вроде как в теории возможно, но на практике обычно не встречается. Может, все-таки были какие-то проявления магии? Да я так спрашиваю, передернула плечами девушка. Рюкзак у нее наверняка опять неподъемный. «И я так», — отозвался Аль, ни капли не поверив, что вопрос задан из праздного любопытства. «Но если уточнишь, отвечу полнее». Отвечать Джин не спешила. Она молча шагала вперед, глядя перед собой, и Альберт не решился той самой эмпатией проверять, что чувствует Меха. «Может, она именно из-за него спрашивает?» «Тоже о чем-то догадывается?» Но Аль ни разу не воздействовал на нее, даже старался не считывать. Привычка закрываться и абстрагироваться есть у каждого эмпата. Чужие эмоции отнюдь не всегда доставляют радость. «Татуировка. Что?» – переспросил Аль внутренне похолодев. «Или какие-то символы?» – Джин кашлянула. «Забудь». Но Альберт ничего забывать не собирался. Особенно такое. Татуировка, эмпатия, клятва – уж слишком похожий на одно недавнее дело набор. «Где ты его видела?» такого интересного человека?» Спросил он, зная, что его голос прозвучит ровно. «В храме?» — отозвалась Меха и натурально закашлялась, схватившись за горло. «Джин, все в порядке?» Аль тут же подскочил к ней, дотрагиваясь до ее шеи, но девушка резко отвела его руку. «Да», — хрипловато произнесла она. «Полный порядок» и снова пошагала вперед. Она дала клятву кому-то с татуировкой. Альберт шел следом, понимая, что теперь они точно в ближайшее время не расстанутся. Лорд мог бы забрать ее в управление, а то и сразу в тайну. но стоять на взломе клятвы, но, во-первых, для этого нужны веские основания. Процедура не слишком приятная и достаточно опасная. Во-вторых, как много знает Джин. Если немного, то логичнее было бы продолжить за ней наблюдать. Да и взлом клятвы заставит девушку рассказать все, и тогда обратно из отделения тайной стражи она уже не выйдет. Подобное завершение дела в его планы точно не входило. Так что у Альберта мигом созрело новое решение. Не самое приятное, надо сказать, и Джин точно не понравится, пусть она и не узнает, что именно произошло. Но, кажется, другого пути нет. Дом, от которого Аль уже порядком отвык. Если подумать, он мог ночевать в любом месте, и это было ничуть не лучше других. Альберт словно действительно шел к кому-то другому, не к себе. Разве что пес без него грустит. На пятом этаже Джин скинула рюкзак и достала оттуда... «Это еще что?» — не поверив глазам, спросил Альберт. «Какая-то ловушка для домашней твари лорда». Усмехнулась смеха, покрутив руки артефакт. Дай-ка, Аль протянул руку, и девушка, помедлив, передала ему странно оформленный куб. В том, что это вместилище, Альберт не сомневался. В магическом зрении особенно хорошо было видно характерное плетение, но металлическая окантовка, шедшая по периметру, странные символы, впрочем, часть из них была Алю знакома, древнее наречие, и стало быть заклинание на нем. Кристалл-активатор, запускающий заклинания. А сами они затягивают потустороннюю сущность. В теории. Думаешь, с Баргестом эта штука справится? С сомнением поинтересовался Аль. С обоснованным сомнением. Призрачная гончие — это необычное животное, которое можно поймать за лапу в капкан. И хватит ли мощности кристаллу, чтобы затянуть Баргеста во вместилище? Альберт бы даже проверил, но не хотел рисковать бафом. Вот и увидим. Джин забрала у него модифицированное вместилище и сунула в карман. Потом вытащила из рюкзака распылитель с порошком, меховские очки, позволяющие видеть магию, и набор отмычек, которые пока убрала в карман. И Альберт со всей ясностью понял, что у нее есть все шансы вскрыть дверь. А значит, медлить нельзя. Пока Джин не надела очки, он должен успеть осуществить задуманное. Это было очень нечестно, потом он обязательно извинится. Сильно потом, когда они поймают артефактора. Альберт перешел на магическое зрение, нашел нужную нить и потянул на себя. Легкая вибрация, которую почувствует только маг. Меха кинула взгляд на свои многочисленные датчики, напоминавшие наручные часы. Стрелки на парочке дернулись, но тут же вернулись на исходную точку. Девушка надела очки, но защита уже выглядела совершенно обычно. «Расскажешь, как здесь все устроено?» – попросила она. «Зачем?» «Этот лорд неплох в защите, чтобы ему икалось. Хочу лучше понимать, что здесь и для чего. Вдруг в будущем придется вскрывать что-то похожее». Альберт только вздохнул. «Похвальная тяга к знаниям, конечно, и ему сейчас только на руку». Смотри, здесь идет основной защитный контур. Он указал на яркие синие нити. Скорее всего, они должны обездвижить взломщика. Обездвижить? Да, до прибытия стражи или охраны, или самого лорда, усмехнулся Аль, вспомнив про соседскую кошку. Желтым светится дублирующее заклинание. Видишь, оно расходится во все стороны и контролирует за одной из стены. Наверное, на случай, если кто-то решит, что дверь проще выломать, чем скрыть. «Есть такое», — усмехнулась Меха, «а красные? «Тревожные нити. Они отправляют какие-то сигналы. Зависит от настройки. Как вариант, в ближайшее отделение стражи». «Какой гуманный лорд. Ничего убойного не приготовил». Джин прислушалась к шагам снизу, но они быстро затихли. «Видимо, кто-то из соседей со второго-третьего этажа вернулся». «На всякий случай», — прошептала девушка и сбегала к чердачной двери, открыв ее отмычками. Альберт про себя одобрил ее действия. Правда, в их ситуации это уже бессмысленно, но да ладно. «А те», — Джин указала на темные нити, вплетенные среди ярких. «Это, скорее всего, дополнительная решетка для Баргеста, чтобы не сбежал. Как раз на случай, если он сумеет сорваться с магического поводка». «Я так думаю, потому что заклинание к нему прочесть не могу. Значит, оно направлено не на нас, а на то, что внутри». «Внутри, снаружи, как все сложно», — недовольно пробормотала меха и достала из кармана распылитель. «Подожди, это еще не все», — встрепенулся Альберт, которому позарез нужно было потянуть время. «Смотри, какая интересная защита на замочной скважине. Возможно, ключ тоже должен быть с магической начинкой». А если попробовать ставить дубликат, то срабатывает защитное заклинание. Какое? Что-то из огненной стихии. Точнее, не скажу, основной узел внутри квартиры. То есть нас тут, если что, поджарит, заключила Меха, разминая пальцы. Надеюсь, чумная пыль дамантом справится. Давай я сначала попробую все снять, потому что многие линии уходят в глубь Остановил ее Аль. Вдруг порошок заблокирует магию на самой двери. А переступим порог и попадем в ловушку. Я в мороклях увижу любую магию, отмахнулась Джин, которая явно не терпелась покончить с их делом быстрее. Нет, давай я уберу те заклинания, которые смогу. Только быстро и осторожно, чтобы нас не заморозило и не зажарило. Девушка отошла, сложив руки на груди. Аль перешел на магическое зрение, чутье сразу обострилось, уловив кое-что интересное. И Альберт расслабился. Успели. Так что он сделал вид, что примеривается, призывает магию, настраивается, джин за его спиной недовольно сопела, наверное, она останется невысокого мнения о его способностях и не только магических. Новых действующих лиц было не слышно и не видно до самого конца профессионалы, но пребывать им все-таки стоит побыстрее. Тайная стража не двигайтесь! Раздался крик, и на пролете внизу из-под маскировки показался небольшой отряд. Джин тут же бросилась наверх, к чердачной двери. Но и оттуда сейчас выбежали три оперативника, которые по правилам должны подниматься по пожарной лестнице и пробираться через крышу. Эти вдвойне молодцы. И Меха достала гранату. А вот это уже плохо. «Нет, Джин!» Аль перехватил ее руку, но девушка успела дернуть чеку. А он успел сотворить защитную сферу. Все-таки чему-то его потеря руки научила. Как минимум, мгновенному созданию этого заклинания. Дым остался внутри магической сферы, не неразрывная. «Сделай что-нибудь, ты же маг!» – прошипела Джен, пытаясь вырваться, пока он же ее и удерживал, в первую очередь от других опрометчивых поступков. Стражи подняли щиты и держали боевые заклинания на изготовку. «Не могу, их больше, не прорвемся». Вернее, прорвались бы, Аль в собственных способностях и навыках не сомневался. Но сражаться со своими не стал бы в любом случае, а сейчас и не планировал. «Твою ж мать, я нас вытащу», — успел пообещать Альберт, прежде чем их уложили лицом вниз и надели наручники, блокирующие магию, разумеется, причем на обоих. Так проще, чем разбираться, кто из них маг, а кто нет. Полегче. Альберт дернул плечом, когда один из тайных слишком сильно его схватил. И с девушкой поосторожнее. Тайный хмыкнул, ничего не ответив, но держать стал аккуратнее. Джин, само собой, отбрыкивалась и обругивала всех, проходясь как по родне, так и по разным особенностям и пристрастиям стражей. Те отвечали молчанием. На шум выглянула соседка снизу, задвигая ногой кошку, чтобы в очередной раз не убежала. «А, я так и знала!» — донеслось им вслед торжествующее. «Да, после подобного представления Альберту точно лучше будет переехать». Их усадили в закрытый экипаж с решетками и повезли в отделение тайной стражи. «Ничего не бойся», — повторил Альберт, глядя на джин. Девушка подняла на него полный злого отчаяния взгляд, и Аля в очередной раз уколола совесть. Да, такого он изначально не планировал. Но кто же знал, что Джин нарвется на человека, которого ищет вся обычная и тайная стража? Альберт уже в этом не сомневался. Набор из клятвы, эмпатии и татуировки дополнился вместилищем с необычной конструкцией покрытый символами древнего наречия, известного сейчас единицам. Это их мех-артефактор. Только при чем здесь храм? Альберт думал об этом всю дорогу, а привезли их сразу в главное управление тайной стражи, не стали мелочиться, за что им большое спасибо. И пока вели дальше в приемное отделение, лорд тоже думал. И пока у него доставали, забирали и описывали все артефакты, уже тогда стражи начали переглядываться и тихонько переговариваться. Но Альберт не влезал, позволяя парням делать свою работу. Только представился, попросив сообщить о нем лорду тайны. Хотя о человеке с подобными артефактами ему и так доложат сразу. Мог ли Мек артефактор, кем бы он в итоге ни оказался, хотя и здесь у Аля почти не осталось сомнений. Быть связан с храмовниками. Не это ли секрет его неуловимости? Заходи, его подтолкнули за решетку. Располагайся. На этом моменте лорд порядка наконец вынырнул из размышлений. Да, в камере ему до сих пор ночевать не приходилось. Когда он решил побыть по другую сторону закона, то никак не ожидал, что это сбудется настолько буквально. Альберт с интересом огляделся, быстро мазнув по сокамерникам взглядом и профессионально распознав во всех четверых магов. «Двое так себе слабенькие, а двое вполне ничего, чувствуется неплохой дар. И одеты все прилично, кроме одного какого-то закопченного со следами горения на одежде и волосах. Интересно, это последствия неудачного эксперимента или удачного задержания?» Лорд порядка отвел взгляд в сторону и усмехнулся. «По сравнению с его клиентами, здешний контингент — прямо-таки интеллигенция. У сильных магов наверняка за спиной Академия, не обязательно столичная, но все же». «Эй, новенький!» — окликнул его тот самый с подпалинами. «Делись, за что тебя упекли?» «А тебе-то какое дело?» — беззлобно поинтересовался Альберт. Нарываться он не планировал, но ну и обзаводиться сомнительными связями и знакомствами тоже. «Я тут уже вторые сутки торчу. Скука смертная, а так хоть что-то интересное». Погорелец пожал плечами. «Тогда начни со своей истории, за что тебя подожгли». Аль красноречиво прошелся по нему взглядом. «Да это опыт неудачный», — отмахнулся сокамерник. «Я все отлично рассчитал. Наверное, алхимические ингредиенты некачественные попались». А разве за такое сажают? Удивился Альберт. И в целом он примерно догадывался, что ответит ему горе алхимик. Или лицензии нет, или вне специальной лаборатории. Так я дома все делал, признался погорелец, подтвердив его второе предположение. И без лицензии. Вот соседи издали, чтобы их самих там разорвало. А их не разорвало? Да если бы пострадала только моя квартира, а всполошились все остальные. «Еще неизвестно, кто тут потерпевший». «Понятно», — Альберт усмехнулся. «Так ты не сказал», — напомнил ему алхимик. «А я и не обещал», — отозвался Аль. «Но вообще, если интересно, то я здесь тоже по ошибке. Просто мимо неудачно проходил, а сработали ловушки и сигналки. Все так говорят», — зло заметил другой сокамерник из слабых магов. «Тут, видишь, каждый по ошибке». Я уповаю на справедливость лорда тайны, пафосно заявил алхимик. Он все-таки не зверь, в отличие от лорда порядка. Я недавно смехами говорил, и они его всеми словами проклинают. Не знаю, как тот лорд до сих пор жив. Тоже удивляюсь, послышалось из коридора. Но спустя пару секунд перед решеткой остановился и сам лорд тайны. Высокий, крепкий, с ежиком белых волос. Он скрестил руки на груди и буравил взглядом Альберта. «По ошибке, значит», — со странной интонацией произнес Ксавьер Даге. «Нелепая случайность», — лучезарно улыбнулся Альберт и с намеком протянул руки в антимагических наручниках. Ксавьер недовольно цыкнул и отошел. «Выпустите этого», — приказал он сопровождающим его стражем. «И наручники снимите». «А я говорил, что лорд тайны самый справедливый», Тут же подскочил к решетке алхимик. «Лорд, выслушайте и мою историю. Поверьте, я стою на пороге величайшего открытия». «Скорее, на пороге закрытия. Далеко и надолго». Сухо отозвался Ксавьер и бросил Алю. «Идем». «Но лорд попробовал вас к его справедливости, оставшийся в камере алхимик. Хотя бы почитайте мои исследования». Он еще что-то кричал удаляющимся мужчинам, но оба лорда не обращали на заключенного внимания. Они слишком хорошо знали закон. И напоследствии неудачных экспериментов за свою жизнь насмотрелись. Соседям горе-алхимика крупно повезло, если их не задело. «Весело тут у тебя», — прокомментировал Альберт, когда они поднимались из подвалов по лестнице. «Очень». «Вижу, ты соскучился по нашей незабываемой атмосфере и подвалам», — не оборачиваясь, проворчал Ксавьер. «Может, надо подержать тебя подольше, а? Ты только скажи, пока мы недалеко ушли. Утром еще и фирменный завтрак подадут». Нет, моя ностальгия полностью удовлетворена. Сходу отказался Альберт. Он шел за другом сначала по крутой винтовой лестнице из подвалов, потом по примерно такой же, только лучше освещенной в башню, где располагался кабинет главы тайны. И зайдя, сразу направился к любимому подоконнику. «А теперь я тебя внимательно слушаю, Альберт». Ксавьер сел в кресло и сурово посмотрел на бывшего подчиненного и нынешнего коллегу и друга. «Да я вроде тому алхимику все честно сказал. Досадная случайность», — развел руками Аль то есть ты случайно забыл снять собственную защиту со своей квартиры. Представляешь, возвращался к себе с красивой девушкой. Кстати, эта девушка очень похожа по ориентировкам на то что вынесла огненные кристаллы с выставки. Это и есть она, — подтвердил Альберт, не собираясь врать единственному другу. И ее тоже надо выпустить. — Да что ты говоришь, — поднял бровь к Савьер. Может, ей еще таких кристаллов на дорожку отсыпать? Нет, просто выпусти, но так, чтобы она не догадалась, что за нее попросил я. Скажем, за неимением состава преступления. Мы же ничего не тронули? Даже так? Да, у меня замок заклинило, и я попросил ее открыть. В замках она явно профи, у нее целый рюкзак инструментов. «Аль, во что ты влез?» — прямо спросил Ксавьер. «Я вышел на след нашего меха-артефактора, а заодно и тех, кто причастен к отлову Драконит, и тех, кто устроил засаду на отряд стражей, лишив их магии. Это все одна банда». «И ты решил бороться с ними в одиночку», — поразился лорд тайны. «Хочешь отобрать наши лавры?» «Не хочу спугнуть, просто верь мне, ты же всегда верил». «Я верил», — Савьер тяжело вздохнул. «И сейчас верю». «И когда рекомендовал тебя на должность лорда порядка, тоже очень верил. Особенно верил в то, что ты завяжешь с полевой работой и прекратишь совать голову в пасть Монтикория. У меня все продумано, мне просто нужно немного времени, и Тамеха, Она проходит еще по трем делам. Склад опасных артефактов, хранилище кристаллов-накопителей и артефактная мастерская. «Это только те места, в которых ее рыжая шевелюра засветилась». «Я понимаю», — Альберт вздохнул и отвел глаза. «Слушай, она неплохая девушка и очень талантливая. Уверен, если направить ее талант в мирное русло, мы получим намного больше». «И ты сумеешь направить?» Насмешливо поинтересовался Ксавьер. «Не знаю, но я бы дал ей шанс». «А король еще считает, что Марьян неудачно женился». — Я не собираюсь на ней жениться, но и сажать не хочу. — А что хочешь? — Не знаю. Дай мне и ей немного времени. Ведь если она поможет нам с поимкой артефактора, это искупит ее грешки. Не такие уж они у нее и большие. — Может, и искупит. — Только скажи, а она знает, что помогает страже Нет, и не должна узнать. Ксавьер откинулся на спинку кресла и задумчиво посмотрел на друга. У тебя неделя. Дальше я вмешаюсь. Все-таки это наше общее дело. Договорились. Альберт спрыгнул с подоконника и протянул затянутую в перчатку руку. Спасибо. Под монастырь меня подведешь. Аль улыбнулся, не став уточнять, насколько Ксавьер близок к истине. Артефакты вернешь? Мне еще пригодятся. И той рыжей, которая совсем не рыжая? Да, это ее личные вещи. «Не представляю, как ты будешь ей это объяснять», — глава тайны покачал головой. «Разве что с эмпатией». «Я и без воздействия справлюсь», — усмехнулся Аль. Он уже успел все продумать. Главное — правильно подать. «Так и быть. Освобождаю твою подельницу». Ксавьер достал бланк, чтобы выписать соответствующее распоряжение. «Ты уж постарайся поосторожнее и больше не попадайся». «Второй раз я ради какого-то Альберта Кардена посреди ночи из постели не вылезу, понял?» «Понял. Говоришь, вкусные завтраки дают?» Ксавьер только хмыкнул на его шутку, подписал распоряжение и лично, секретарь-то в отличие от него мирно спал, отнес дежурному на пост. «Все, я поехал», — лорд протянул Алю руку и пристально посмотрел в глаза. Но Альберт, проработавший под его началом семь лет, давно выработал иммунитет к любым взглядам. а Уж сейчас ты его тем более ничем не проймешь. Спутницу он ждал внизу на стуле. Мысли продолжали вариться в голове, постепенно доходя до готовности и превращаясь в план. Оставалось его реализовать. Наконец, притворно обрадовался Альберт, вставая и подтягиваясь при виде Джин без парика. Ночь близилась к концу, и сонливость все больше накатывала. Взвинченная меха быстро прошла мимо него и, только оказавшись на улице, немного успокоилась. «Валим отсюда быстрее, пока волкодавы не передумали», — поторопила она. «Давай выйдем на проспект и поймаем экипаж», — предложил Аль, которому не терпелось поскорее очутиться дома. «Стоило хотя бы немного поспать перед очередным непростым днем». «Я быстрее дворами дойду до своего квартала», — отмахнулась Джин. «Подожди», — Альберт резко обогнал ее, преграждая путь. «Боюсь, пока что тебе не стоит возвращаться в гильдию». «Это еще почему?» «Во-первых, ты теперь на карандаше у тайных, и они знают, как ты выглядишь». Меха скривилась. «Во-вторых, я ведь правильно понял, что ты дала кому-то магическую клятву. Не отвечай, она может и убить», — быстро добавил Аль. — Значит, ему тоже от тебя что-то нужно. Еще и лорд порядка должен прибыть со дня на день, и он тоже может тобой заинтересоваться. — Давай какое-то время ты поживешь у меня. — Ты в себе, — отшатнулась меха. — Свои проблемы я решу сама и найду, где перекантоваться. — Найдешь, — согласился Аль. — Но если стражи захотят, тоже тебя найдут. А уж тот, кому-то дала клятву, откуда угодно достанет. Просто почувствуют. Джин тихо выругалась. «А если я буду жить у тебя, то никто не найдет, значит», едко поинтересовалась она. «Я могу скрыть тебя от поиска», — согласился Альберт. «Но со стражами просто договорюсь, как сегодня». «Кстати, мне бы хотелось узнать, как ты с ними договорился». Меха скрестила руки на груди, показывая, что с места не сдвинется, пока не получит ответ. «Тут все просто, мы же ничего не сделали», — развел руками Альберт. «Хорошо, что я не успел снять заклинания с двери, но ты достать отмычки. А за то, что мы зашли в подъезд, у нас не наказывают». «Как-то слишком просто», — заметила Джин, сверляя его подозрительным взглядом. «У меня свои связи в тайне. Я же сам из стража. Забыла?» «Забудешь о таком», — хмыкнула девушка. «И что, связи все порешали?» «Порешали», — серьезно подтвердил Аль. «Но, думаю, к лорду порядка нам больше лезть не стоит». «Да я к нему больше и не сонусь», — заявила Меха. «У нас был договор на три попытки минимум. Вот на этом минимуме и остановимся». «Я не оспариваю договор», — терпеливо ответил Аль. «Но давай ты хотя бы на недельку затаишься и поживешь у меня, чтобы я был за тебя спокоен». «А так ты, конечно, будешь волноваться». «Да», — серьезно подтвердил Аль. «И не без причины. Джин, это ведь тебе ничего не стоит и ни к чему не обяжет». «У меня две комнаты, как-нибудь их поделим? К тому же я много времени провожу на работе, считай весь дом в твоем распоряжении. Воспринимай это как маленький отпуск и приключение». «Я с тобой уже наприключалась», — девушка передернула плечами. Даже к волкодавам в логово заглянула. На всю жизнь впечатлений. «Так страшно было?» — с сочувствием спросил Аль, сделав зарубку на память, что надо бы попросить содержать женщин в лучших условиях. «А то я и три магички в камере. И все такие умные о каких-то ритуалах перетирают. Спорят, какие ингредиенты лучше в маску для волос добавлять. Какие заклинания от морщин кто использует. Не камера, а ведьминский шабаш, только котла не хватало». Альберт усмехнулся. «Да, маги, они везде маги. А женщины, везде женщины. Даже в камере предварительного заключения». Извозчик показался на горизонте, и Аль махнул ему рукой. «Поехали ко мне на одну ночь, а утром решишь, останешься или нет», предложил он, открывая перед ней дверцу. «У меня хозяйка отлично готовит». «С этого и надо начинать, а то стража то, лорд все. Джин ловко забралась внутрь и поставила рюкзак на соседнее место. Альберт сел напротив. «Ну что ж, самое сложное позади», он уговорил Джин пожить у него. Осталось найти преступника.